Андранати, Андрей Лазарчук. Аська, часть вторая. Продолжение. Утром, зашпаклевав, как попала синяк и нацепив темные очки стрекозы, Аська отвела Бу в садик и заявилась на службу. Вряд ли вчера хоть кто-то заметил исчезновение Солового состоянки. Зато сегодня все обратили внимание на его триумфальное возвращение и на то, что Аську украсили боевые отметины. Таким образом, вся история обретала драматические и даже героические черты, Никто с прямыми вопросами не приставал, но поглядывали на Аську с надеждой и вдруг сама все расскажет. Уж чего-чего рассказывать Аське не хотелось. Она разбудила комп и стала смотреть, что накопилось за вчера и сегодня. Не так много разгребем. Ку-ку. Ваше желание будет исполнено в течение часа. Чего? Какое еще желание? Все, что было вечером и ночью, помнилось, как сквозь дым. И Фик вам. Меня нет, меня нет. Она как раз выходила из рабочей комнаты попить кофейку и вообще и возвращаться на зов не собиралась. Все равно ничего хорошего из возвращения не получилось бы. И ушла. В закутке, который назывался столовой, стоял хороший кофейный автомат и шкаф, в котором сотрудники держали свои чашки и ложки. За шкафом было узкое пространство, где Аська спряталась, обняв свою чашку с изображением желтого улыбчивого солнца. Там ее и нашли. Шаман и полузнакомая Деваха из логистики. Во! Шаман широким жестом представил Аську Дивахе и удалился. «Ася», — сказала Деваха, — «меня зовут Вера, у меня девочки 6 лет». В общем, Вера купила своей дочке путевку в детский лагерь в Латвии, а девочка возьмит из Валей. Так вот не хочет ли Аська переоформить эту путевку на своего сына? Это и Вере будет выгодно, потому что иначе слишком много денег пропадет, и Аське не так накладно. «Хорошо», — сказала Аська, записав в блокнотик даты и цены, и куда и когда надо будет сходить с Верой. «А как называется?» «Хабитание», — сказала Вера. «Это поэтому Повелитель колец». «Бурахина», — сказал Грозный, глядя на нее подозрительно, — «ты где ходишь?» «Пью», — честно сказала Аська, — «в смысле кофе, а что?» «Вот и я спрашиваю, что?» «Что ты натворила?» «Звонили из прокуратуры, интересуются». «Придется тебе к ним подъехать. За твой счет учти, часы эти не оплачиваются». «Кто бы сомневался», — сказала Аська. «Вот», — просили позвонить. Прокуратуре сказали, что приедут сами. Скоро. Может быть, минут через 40. Она села за комп, и тут же пришла Аська. Мы исполнили три ваших желания. Теперь вы должны выполнить три наших поручения. С вами свяжется наш оператор. Звякнула в кармане. Аська вытащила мобилку, нажала кнопку. «Да». «В ближайшее время вас попросят опознать труп», — сказали в телефоне. «Вы ни в коем случае не должны этого сделать». И тот, кто говорил, отключился. Следователь прокуратуры был плотен и рыж, такие, как он играет в кино английских моряков. «Анна Владимировна, меня зовут Петр Сергеевич, фамилия Парфирьев. Я очень прошу вас не волноваться». «Что-то с сыном?» – выговорила Аська. «Нет-нет, но, но вы замужем?» «Формально, да». «Ваш муж Громыко Станислав Андреевич?» «Да, с ним что-то случилось?» «Случилось. Видите ли, он погиб. То есть мы полагаем, что это был он». «Не поняла». «Ну, мы нашли его документы в кармане. В общем так, человека загрыз медведь». «Стаса?» «Мы полагаем, что да. Скажите, на его теле есть какие-то особые приметы?» «Ой», — сказала Аська. «Что, до такой степени?» «Увы, да». У него шрам от аппендицита и шрам вот тут под коленкой. Родинка на пояснице. Справа, слева. Аська помедлила, вспоминая, где эта злосчастная родинка. Слева. Да, еще татуировка на левом плече. БВКУРЭ-94. Он? Следователь молча кивнул. И все равно я должен попросить вас съездить со мной. «Я понимаю, что это тяжело и, наверное, уже не нужно, но порядок есть порядок». «Хорошо», — спокойно сказала Аська. «Только привезите меня обратно, ладно?» Голова, трупа и то место, где должна быть правая рука, были обмотаны зелеными тряпками. Аська посмотрела на татуировку, на родинку, на шрам. «Да, это он. Надо что-то подписать». Потом с нее сняли показания. Она подробно рассказала о вчерашнем вечере, умолчав только о таинственных исполнителях желаний. О том, что муж пришел извиняться, налаживать отношения, и что они все-таки поругались. Из-за чего? Как обычно, из-за ерунды. И он ушел. Нет-нет, он ей пальцем не тронул, честное слово. Именно упала, зацепилась за порожек. Да, а потом он еще позвонил, вот. Она достала телефон и нашла последний принятый от Стаса звонок. В ноль И все. Что сказал? Сказал, что это она виновата во всем, а он только хотел как лучше. Что-то вроде того. Когда можно будет забрать тело? «Вы хотите его похоронить?» – спросил следователь. Потом, наверное, почувствовал, что вопрос звучит как-то странно, и повторил фразу, выделив голосом «Вы». Аська кивнула. Никакой подписки с нее не брали, но настоятельно попросили из города не уезжать. Потому что... Вот так», — сказала она Грозному. «Теперь я вдова». Ох, откинулся в кресле. «Слушай, ну если что надо, ты только скажи». «Я поработаю эти дни по удаленке». «Конечно, во вторник только появись, московские манагеры приедут, будут вопросы задавать». До вторника еще надо было дожить. Аська чувствовала себя, как будто сделанной из бумаги. Легкой, пустой и шуршащей. Последняя Аська, которая пришла, когда она уже выключала комп, была такая. «Вы не выполнили наше поручение и будете наказаны». Она долго не могла понять смысла написанного. «Какое поручение?» Потом вдруг вынырнула. «Вас вызовут опознать труп, вы ни в коем случае...» А она опознала. «Но как же так?» Ведь это был ее муж. Как же так? Надо объяснить. Она никому ничего не стала объяснять. На Аську накатило мрачное бессилие. Пока она была на работе, пока ездила в прокуратуру и в морг, наверное, вчерашние гости заявились снова и уже беспрепятственно похозяйничали в квартире. Надо сказать, что взяли не так много. Жалкую Аськину ювелирку, включая, к сожалению, и кольцо с брюликами, предсмертный Стаса подарок, расходную денежную заначку, реальная заначка как лежала в старом ботинке, так и осталось лежать, хороший лисий воротник, неисправный ноутбук и не очень новый DVD-шник. И потом, еще несколько дней, не находя на своем месте вроде бы привычных вещей, Аська ломала голову. То ли их украли, то ли переложила куда-то, то ли дала поносить. Почему она не вызвала милицию? Трудно сказать. Не то чтобы в голову не пришло, и даже трубку брала неоднократно и набирала ноль и снова опускала трубку. Что-то внутри мешало совершить, казалось бы, автоматическое действие. Короче, она помыла пол и протерла пыль. И к компу она подходить опасалась, зная, что неприятностей не избежать тех или иных, но все же пришлось, работа есть работа. Впрочем, она оттянула неизбежное до того, как сходила за Бу, подкормила его и усадила за книжку. Бу читал волшебника изумрудного города. Он был особенно задумчив сегодня. Она ему еще ничего не говорила. Комп почему-то неохотно, не с первой попытки завелся, и почти сразу пришла Аська. Вы понесли легкое наказание. Вы по-прежнему должны нам три поручения, и следом другая. Сегодня в 19.45 вы должны позвонить по номеру 219-0042, дать 6 звонков и положить трубку. На часах была четверть восьмого. Полчаса Аська прожила как молодой сапер над не разорвавшейся бомбой. Потом еле справилась с кнопками набирая номер, потом цепенея, досчитала до шести, ей показалось, что там берут трубку, и она с грохотом обрушила свою, так что старенький аппарат отозвался тупым болезненным звоном. Теперь меня похвалит, подумала она. И вдруг сообразила, что булю она сегодня так и не видела. Быстренько набрала ее домашний и подождала, довольно долго положила трубку сходила за мобильником. Обслуживание абонента временно прекращено. Пришла Аська. Вы успешно выполнили наше поручение. Вам осталось выполнить еще два поручения. Мы. Часов до 11 она делала перед собой вид, что работает, потом перестала. Ей было так страшно, как, наверное, никогда еще не было. Полчаса Аська пыталась читать какой-то форум, тут же насмерть забывая прочитанное. В половине 12-го комп сообщил, что ей надлежит сейчас поехать по такому-то адресу, найти в здании круглосуточную типографию и сделать заказ вот этих визитных карточек, приполз файл, срок исполнения заказа 8 утра, вернуться домой. Она сделала все тик в ток. Когда ехала обратно, временами оглядываясь, не началась ли какая-нибудь погоня, пришла смс-ка. «Вы успешно выполнили два наших поручения. Вы должны нам еще одно поручение». Она вернулась почти в три часа ночи и, не зажигая света, пробралась на свой диванчик, брезгливо, как будто все на ней заскорузло от грязи, разделась, побросав вещи на пол, укрылась простыней и уснула, как умерла. Несколько раз приходили Аськи, но Аська только закрывалась подушкой и куталась в жаркую простыню. Потом она все-таки открыла глаза. В комнате висел неподвижный отсвет от работающего монитора. Это бы еще ничего, включился и включился, бывает, но перед монитором неподвижно восседал БУ и что-то одним пальцем набирал на клавиатуре. Потом раздался звонкий щелчок кнопки мыши. Аська вскочила и как была в простыне бросилась к БУ, но поздно. Ку-ку. Ваше самое заветное желание исполнено. Поздравляем вас, вы переходите на высший уровень. Полуобернувшись к Аске, Бу поучающе поднял палец и рассмеялся, и вдруг оказалось, что это не Бу, а просто очень маленький Стас. «Вот где они у меня теперь!» — сказал Бу Стас и сжал все пальцы в кулак, и из кулака что-то потекло, и Аська снова открыла глаза. В комнате висел неподвижный отцвет от работающего монитора. Перед монитором неподвижно восседал Бу и что-то одним пальцем набирал на клавиатуре. Мгновенно вспотев, Аська вскочила, заглянула Бу через плечо. В углу экрана висела записка. «Ваше желание исполнено. Теперь вы должны нам четыре поручения». «Что? Что ты пожелал?» Чуть не плача трясла Бу за худенькие плечи Аська, но он только отворачивался. И лишь когда она, обидевшись, села на кухне и всерьез заревела, Он ткнул ее выпуклым лбом в бок и прошептал. «Я попросил, чтобы папа вернулся». Можно было, наверное, не ложиться, но она легла в слабой надежде, что потом, когда она по-настоящему проснется, все минувшее окажется сном. снилась и теперь она понимала, что это снится, что она приняла Аську. Самое заветное желание, желание, о котором не подозревает и сам желающий. Самое ответственное поручение, поручение, о котором не подозревает и отдающий его. Ибо что есть звук железной флейты, как не хлопок одной ладонью? All my troubles seem so far away. Когда в половине пятого зазвучала Yesterday, она подпрыгнула на диване и чуть не заорала. Хотя бы потому, что мелодию эту, она назначила, когда-то загрустив музыкальной меткой Стаса. Впрочем, он так и не позвонил ни тогда, ни потом. Да! Почему-то шепотом спросила Аська, поднеся телефон к уху. Звезда! Зажатым, на очень узнаваемым голосом отозвался Стас. «Типа не ждали?» «Ну-ну, привыкай, коза!» «Значит, слушай внимательно. Через полчаса выйдешь из дома, поймаешь тачку, доедешь до Черной речки, там через мостики есть корейский ресторан, скажешь остановить перед ним, дашь водителя бабки пусть подождет 20 минут. Уйдешь дворами, на что попало сядешь и вернешься домой. И все забудешь, ясно?» «Да, и не дребезжи по-пустому, денег тебе оставили достаточно!» На том конце как-то странно клацнуло, и разговор прервался. Аська поняла, что страшной ей до сих пор еще не было. А вот теперь стало. Поездка туда и обратно в памяти не сохранилась. Хотя нет, застряла почему-то машина – «Волга». Настолько старая, что Соловый годился ей во внуке. Водитель пытался обсуждать какую-то новость, сообщенную ночным радио, и Аська, кажется, в этом обсуждении участвовала, но что за новость, сейчас она не могла даже предположить. Помнилось еще, как попадала ключом в замок и вялые мысли на тему «А почему не заявила о краше, Почему до сих пор не поменяла замки?» Ну, наверное, что-то она все-таки соображала, потому что, проснувшись от бившего в глаза солнца, обнаружила рядом с собой старый телефонный блокнот, раскрытый на букве к. Костя Кременчук на втором и третьем курсах был у них старостой группы. В отличие от остальных, поступивших сразу после школы, он отслужил в армии и потом еще два года работал в Арктике метеорологом, вернее, наблюдателем на метеостанции, так что превосходил всех и возрастом, и опытом. На четвертом курсе он бросил институт, заявив, что журналистика – это форма проституции, не более. Он откровенно недолюбливал Стаса, считая его блестящей пустышкой, а к Аске относился скорее покровительственно, чем как-то иначе. Впрочем, каждый год в день рождения он ей или звонил, или присылал открытку. Последние разы открытку. У нее было записано штук 6 его телефонов, все с пометкой «Рабочий». Ага. А вот это, наверное, мобильный. «Аська!» — раздалось сквозь какой-то рев и грохот. «Говорить не могу! Я тебе через час перезвоню!» Он перезвонил через полчаса. «Костя, слушай...» Мы можем встретиться. Я не могу по телефону очень долго. Костя на том конце задумался. «Знаешь, самое простое и быстрое, приезжай ко мне на работу». «Когда и куда?» «Да прямо сейчас». Он продиктовал адрес. Работа называлась «Северо-западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС». Они сидели на голубом подоконнике. Между ними стояла пепельница. За окном был двор, во дворе выстроились несколько крытых грузовиков. «Так», — сказал наконец Костя. «Ясно, что ничего не ясно. Что-то подобное я уже слышал, на краем уха. Этих городских легенд сейчас». Он затянулся в последний раз и с сожалением раздавил окурок. «Во-первых, надо срочно поменять замки, вот тебе мастер». Он написал на бумажном квадратике телефон. Зовут Володя. Сошлешься на меня, он поставит что надо и денег не возьмет. Это ты сделаешь сразу, как вернешься. Одновременно с этим позвони в прокуратуру и расскажи про звонок Стаса. Пусть они ломают голову, а не ты. Дальше... Он задумался. Дальше мое дело. Надо будет посоветоваться с одним человеком, но это будет ближе к вечеру. Ничего, если мы потом к тебе приедем? — Наоборот, — обрадовалась Аська. — Очень даже здорово! — С ключами осторожнее, — сказал мастер. — Если потеряете, то сделать копию практически невозможно. Только заказывать на заводе, а это полгода пройдет. Зато и отмычек к такому замку не существует. По телевизору рассказали, что модный весь такой гламурный певец был похищен рано утром при выходе из ночного клуба, посажен неизвестными в машину и увезен в неизвестном направлении. Введенный в действие план «Перехват», как и положено, результата не дал. Позже машину нашли неподалеку от Варшавского вокзала. Это была та самая древняя «Волга», которую на исходе ночи тормознула Аська. «А вы уверены, что звонил ваш муж?» – допытывался следователь Порфирьев. «Нет», — в который раз отвечала Аська. «Но я уже и не уверена, что тело, которое я опознавала, принадлежало именно ему». «Есть что-нибудь, с чего можно снять его отпечатки пальцев?» «Да». У Аськи была привычка. Пустые бутылки, банки и пакеты из-под сока всовать в отдельные пакеты и выносить по мере накопления. Так что бутылка из-под шампанского все еще находилась здесь, на кухне. Потом Порфирьев вяло ругался по телефону с криминалистами. Отпечатки с трупа, как и положено, сняли, но сейчас они куда-то делись. «Ну снимите еще раз!» Видно было, что ругаться ему неохота, и делает он это просто из чувства долга. Потом он повернулся к Аске. «Так что там за машина?» «Почему вы сразу-то все не рассказали?» упрекал ее Порфирьев, а Аська разводил руками. «И кто бы мне поверил?» Порфирьев поднимал лицо к потолку, делал несколько жевательных движений, как будто пытаясь распробовать ситуацию на вкус, а потом словно забывал и о своем вопросе, и об ответе на него, и через некоторое время цикл повторялся. Они ждали какого-то майора, который занимался похищениями вообще и утренним в частности, а тот все не ехал и не ехал, наконец он позвонил и сказал, что расспросит Аську позже, а когда еще сам не знает. «Тогда я поеду», — сказал Порфирив. «Будьте осторожны. Если кто-то еще будет звонить, сразу сообщите мне». Ну что? Все тем же лихорадочно перехваченным голосом спросил Стас, как только Айска вернулась из коридора. Телефон как-то сам собой оказался у нее в руке. Пытаешься отмазаться перед ментами? Поздно пить боржоми. Значит, слушай внимательно. Сейчас поедешь на почтамт, там на твое имя до востребования лежит бандероль. Получишь ее и отвезешь на московский вокзал. Положишь в автоматическую камеру хранения. Отправишь по айски номер ячейки и код. Должна ты это сделать до трех часов. Все ясно? Почтам, Бандероль, вокзал, марш! Аська садилась в машину, когда ей позвонил следователь Парфирьев и сердито спросил, какого черта Аська морочит ему голову? Ведь это она вчера вечером забрала тело Стасу. Не поняла, сказала Аська зло. В общем, вчера вечером тело Стаса из морга исчезло. Вроде бы его забрала похожая по описанию на Аську женщина, предъявившая серьезные бумаги. Короче, галопом в прокуратуру будем сводить концы. Ничего ясное дело свести не удалось. Дежуривший вчера санитар был явно не в себе. Аську помурыжили и отпустили. Из-за этой задержки Аська как не торопилась успеть на вокзал к сроку уже не смогла. То есть она получила бандероли, положила ее в ячейку, перед этим пометавшись по вокзалу, поскольку найти зал с автоматами оказалось непросто, но все это значительно позже трех. Уже после того, как пришла смс -ка, «Вы не выполнили наше поручение и будете наказаны». Поведённый Костей человек назвался Антоном, и Аська ему не поверила. Это имя никак не сопрягалось с внешностью. Человек был худ, астролиц, черноволос и черноглаз. Щеки и подбородок заросли настоящей, а не декоративной щетиной. При ходьбе он слегка подпрыгивал, сидеть спокойно не мог совсем. «Какой же это нафиг Антон?» «Вываливай ему все, сказал Костя. «Если хочешь, я выйду». «Нет, не надо!» – испугалась Аська. Мне вообще скрывать нечего. Антон, а вы, как бы сказать, кто по специальности? Я был на оперативной работе, сказал Антон, слегка улыбнувшись. Ведомство можно не называть, тем более, что его уже расформировали. Ася, сказал Костя, это действительно тот, кто тебе нужен. Веришь мне? Верю, сказала Аська. И стала рассказывать все, что удалось вспомнить. что, ребята!» Антон поскреб большим пальцем щеку. «Давайте-ка быстро переходите на нелегальное положение». «Не знаю, Анна Владимировна, во что вы вляпались и каким образом, но все это очень опасно. Так мне, по крайней мере, сейчас представляется». «Костя, ты потянешь обеспечивать им укрытие?» «Должен», — сказал Костя. Антон начал перечислять больше для Кости, как именно им надлежит себя вести, что иметь с собой, как снимать квартиры и как из них уходить. А Аська в ужасе осознавала, что вся эта история никогда не кончится, а будет длиться и длиться прямо в черную зияющую бесконечность. «А ребенок?» – спросила она. На нее посмотрели, как на дуру. «Надеюсь, что я все-таки ошибаюсь», – попытался успокоить ее Антон, – «но сейчас лучше перебдеть. Знаете, что я больше всего ненавижу? Это когда человек уже понимает, что он в опасности, но делает вот так? Он зажмурился и втянул голову в плечи. «И к нему это к в развалочку подходит и неторопливо режут. Давайте не будем уподобляться, а?» И Аська с Бу перешли на нелегальное положение. Выражалось это в том, что они, меняя транспорт, переехали на другой конец города в однокомнатную квартирку, ключи от которой дал Антон. Здесь следовало сидеть по возможности тихо, не звонить по телефону, а из сотового вообще вынуть аккумулятор – Да и сам Аськин и Костя, поразмышляв, сунул себя в карман. Квартирка явно не была предназначена для проживания, так что даже за посудой и постельным бельем Костя сходил в магазин. Еще он купил Аське краску для волос и темные очки. Аська покрасилась, стянула волосы сзади в хвост и даже испугалась, заглянув в зеркало. «Цыганка и цыганка!» «А это, пожалуй, мысль», — сказал Костя, услышав такую самооценку. Будем косить под цыган, на них никогда не обращают внимания. И тревожно, подскакивая от регулярно взвывающей где-то неподалеку автосигнализации. Утром Костя вернулся с полным рюкзаком и небольшой сумкой. В рюкзаке была кое-какая еда, цветастые тряпки и потертая джинсовая курточка. Потом он достал из своей сумки что-то замотанное в бумагу, развернул. Это был наган. Аська знала его, поскольку такое оружие много раз попадалось ей на фотографиях, сопровождающих криминальные сводки. И еще она знала, что такое же точно по виду, но стреляющие резиновыми пульками, можно купить по милицейскому разрешению в магазине. «Это резиновый?» – спросила она. «Нет», – сказал Костя. «Это настоящий». «У меня давно еще с...» «Ну, неважно. Пользоваться умеешь?» «Нет». «В общем, очень просто. Держишь вот так, двумя руками...» И плавно нажимаешь на спуск. Не визжишь и не роняешь. Стрелять лучше несколько раз подряд. Все элементарно, потом потренируешься. А поменять патроны? А у меня их все равно больше нету. Только семь. Попробую достать еще, но... Носи его постоянно, хорошо? Надо подумать, как. У принесенной кости юбки оказался широкий тугой пояс. Ноган за ним сидел, как влитой. Аська КСбу провели в этой квартирке трое суток, а потом перебрались в другую, более удобную и хотя бы нормально обставленную. Это была квартира Костиных приятелей, живших все лето на даче. Сам Костя взял накопившиеся от Булы, получался трехнедельный отпуск, с намерением как можно больше времени проводить вблизи от доверившихся ему. Каждый день откуда-нибудь из города он звонил Антону, но пока существенной информации не поступало. До позднего вечера... Четвертого дня изгнания. Он позвонил условленным звонком, а потом постучал условленным стуком, и Аська его впустила. И вздрогнула, поскольку не думала, что мужественный и несгибаемый спасатель Костя может быть так растерян или потрясен. Слушай, сказал Костя, а ты с этим своим следователем встречалась прямо в прокуратуре? Да, что? Понимаешь, какое дело? Следователь Порфириев Петр Сергеевич действительно работал в прокуратуре до нынешнего марта. А в марте, понимаешь, пошел на подледный лов впервые в жизни, между прочим, ну и человек 10 видели. Аська зажала рот ладонью. Как ни странно, это оказался какой-то очень спокойный вечер. Едва ли не безмятежный. Говорят, вот так же успокаиваются подсудимые, выслушав приговор. Здесь было немножко не так, никакой определенности весть принесенные кости» не добавила, просто абсурд перешел некую дозволенную границу, и лютая давящая реальность превратилась в легкомысленные враки. Зомби среди нас. Тут Тутанхамон сообщил, что его убили неандертальцы-ниндзя. Дети Индиго — наследники лемурийцев. С этим можно было сосуществовать. Пу давно спал в облюбованной им коморке. Это был, наверное, стенной шкаф, но с узким в одну створку окном во двор. Внутри стояла кушетка. А Аська и Костя все сидели на кухне и разговаривали. О многом. О разном. И когда Костя неловко смял разговор и сказал, что ему, наверное, надо бы идти, Аська отмахнулась, да не ходи. Костя остался. Им было хорошо вдвоем. Окончание рассказа Ирины Андронати и Андрея Лазарчука Аська в следующем подкасте «Модели для сборки».